И отлично подходил на роль Пятницы в предполагавшейся Рамбина Ну и только. Как женщина, она впрямь скорее походила на мужика Пятницу. Теперь надо было добраться до той глухомани, где они заботливо годами создавали себе убежище. Замаскированный бункер, склады с едой, топливом и всем прочим, что даст возможность комфортом выжить, в то время, когда все остальное человечество бесславно будет погибать в корчах. И это был звездный час Виктора, и он старался запомнить каждый момент.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 Впереди явно творилось что-то неладное. Пришлось тормозить. Пробка была солидной. Высунувшись из машины, Виктор взглядел впереди стоящий поперек практически всей дороги дальнобой. Фуру синего цвета. За ней торчало что-то грязно-белого цвета, похоже на другую фуру, только сильно мятую, лежащую на боку. Открыл дверцу и высунулся, став столбиком, как сторожевой суслик. Впереди была беготня и крики. Спокойно села обратно. Вывернул через двойную навстречку, тоже блокированную. Отметил бегущим на месте аварии людей. Там похоже, тут была какая-то зеленая куча металлолома на обочине. И весь асфальт был за какими-то огрызками обломками. Впрочем, место серьезной аварии всегда становится похожим на помойку. «Объедем по поселку. Тут, похоже, надолго встали», — сказал Витя-спутница. «А что там, как считаешь?» Да какой-то дурень вылетел навстречку. Сейчас же развелось урода с купленными правами. Мозгов нет, а нога сильная на газ давить. Вот и давит. Вот они и собрались»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 Прикрыто движение в обе стороны. И кроме двух фур и из зеленой жестянки, покалечился еще спиток автомобилей. Усмехнувшись своей догадливости, Витя притопил педаль газа. Встречная полоса была забита машинами уже точно на пару километров. И пробка становилась все больше. Видишь, дурни на зеленой банке вылетел навстречу. Мотнулся в белую фуру. Ту закинула, и она цепанулась синей. Но остальные не успели тормознуть, придурки. Пара-тройку дохляков сразу, да и покалеченных не меньше.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 Кортенько буркнул, что это не их район, но они сообщат, после того пошел к машине. Виктор оглянулся, вернулся к УАЗу, открыл пассажирскую дверь, аккуратно вынул из-под тряпочки ВПО 205-1, Вепер 12. Аккуратно развернувшись, влепил пули в стоящем к нему лицом сержанта. Тот даже удивиться не успел, завалившись, как тряпичный куль навзничь. старший успел обернуться, только для того, чтобы получить пулю в голову и рухнуть у патрульной машины.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 Положил карабин обратно за сиденье. Добавил туда же трофейное КСУ, вручил Ирке ПМ и посоветовал подобрать кобуру сумки. сумке. Ирка с напряженным лицом приняла пистолет. Похоже, тут она наконец поняла, что прошлая жизнь кончилась. Пришел пушной зверь или нет, но по-старому уже не будет. Не очень торопясь и в глубине души наслаждаясь моментом, Витя, словно смотря кино с собой в роли героя, привычно тронул вас с места, не забыв глянуть зеркало, но на пустом сзади шоссе никто ему не угрожал.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 Похоже, из персонала. светка строго строгая одновременно как-то жалко, смотрит Серёге в глаза. Спрашивая еще раз, шутит он, а Рясина Дубова или нет. Видно, что ей страшно, и очень хочется, чтобы её вологодски дурила, расхохотался бы и заявил. А здорово мы вас купили, вон и какие вы бледные. Серега явно сочувствует девчонке, но ничего утешительного сказать у него не выходит. Вместо этого он находит отличный выход. Наезжает на трущегося рядом охранника.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 Арматурина или финка не пляшет против не то что СКС, но и даже против двустволки. На прощение Андрей выдает мне здоровенный фонарь-дубинку, добавляет еще на наолобный светляк и снабжает тесаком. Дурацкий тесак, вроде бы штык от винтовки, похож на маузерский, но надпись дурацкая. коп USA. Вот уж в чем я точно уверен, так это в том, что американские копы такие китайские подделки точно не пользуют. Зато на него есть разрешение. Этот тесак почему-то считается хозяйственным ножом. Можно носить где угодно. Ничего не понимаю в наших законах. Забирай эту капушу. Прощаюсь со всеми, выкатываюсь на улицу. Подморозило. Это хорошо. Холоднокровные будут вялые. Теперь заскочить домой. Надо забрать документы. И свои, и братцы, и родительские. И это есть в плане Сан -Санча. После безопасности еды и воды, ценности и документы. По дороге заскакиваю в сберкассу. Они уже собирают закрываться. Но банкомат работает. И я снимаю все деньги с карты. Не густо.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 Скоро здесь от зомбаков будет не протолкнуться. И уйду отсюда я, скорее всего, навсегда. Особых надежд на то, что правительство справится с ситуацией, у меня нет. Пока раскачиваются, пройдет 2-3 дня, а это критично. За день 200 покойников, 200 очагов инфекции. Один очаг у нас в поликлинике дал не меньше 20 зомби. Кто-то из обратившихся добрался до детсада. Только тех, кого я видел сам, там еще было не меньше двух десятков. Уже 40 зомби. Потом должны были прибыть родители детсадовских. Детеныши, пожалуй, вряд ли смогли бы нанести серьезный раны родителям. Значит, укушенные разбегутся, точнее разъедутся. Часть в поликлинике и больнице, часть по домам. Итого, один укушенный выдал с сходу не менее полусотни зомби. Даже если остальные не так результативны, пусть пятеро меньше. И то за день из двухсот очагов стало две а к утру их будет еще больше. Раз ничего не предприняли сразу, то уже и не успеют. А как предпримешь? Стрелять без суда по всем живым людям? Ну да, не живым. Но они же ходят, значит и не мертвый. Да, к слову, и по мертвым тоже нельзя стрелять. Сейчас ушлых адвокатов полно. Да мемориальцы и прочие правозащитники с говном съедят. А чиновники этого не хотят. Будут прикрывать свои задницы, пока эти задницы не вцепятся зомби. Раз не предприняли ничего сразу, значит все будет куда-ка хуже. Ушло время. А примука ка я душ. Когда еще получится, и чайник поставлю, и позвоню братцу. здорово рад, что ты живой, пока не забыл, у меня на мобиле 17 рублей осталось. Если сможешь, накинь на счет, сколько не жалко. Свинина ты, братец, а чего сам не смог? Да-ка и у меня денег с собой не оказалось, да уйти сейчас я не могу. Мы тут облажались немножко, Гудковский так отчудил. Открыл дверь и приказал кадаврам лечь на пол и не валять дурака, а дальше прозектор прыгнул. И так скажу, душевно прыгнул, что Гудковскому полморды снес. Этот козел даже пистолет не вынул. Ну а следом и остальные поперли. И тоже шустренько так. Короче говоря, я сейчас сам в морге. Вместе с Мишкой Тихоновым. Мы тут заперлись. А кадавры в Петергофе гуляют. Такие пироги. Это ж как так у вас вышло? Да просто. Мужики стали по прозектору лупить из всех стволов. Аж клочья полетели. А я им говорил, что в голову лупить надо. Но знаешь, тут было от чего растеряться. Не попали ему в голову. Он, естественно, на них кинулся. Про сектор у меня и при жизни подраться не дурак был. Они от него, он за ним. Бомжики тоже вылезли. И тоже очень шустренько. Знаешь ли, эти с Гудковским увязались. Он на четвереньках ухитрил сто метров еще пробежать, пока не его догнали. Ну а мы с Мишкой от страха бежать не догадались. И оказались в другого края этого веселья. Как я заскочил в морг, сам не знаю. Но он за мной. Правда, совсем всем этим весельем у нас всего два патрона осталось. В общем, почти комфортно, но что делать не ясно. Я тут звонил, кому мог, и деньги кончились. Обещали помочь, но ближе к утру разве что смогут. По городу-то чертовщина творится. У вас там безопасно? Ширатва, вода есть. Ну, если бы не соседушки пахучие, то лучше и желать бы нечего. Зданица то старая, кирпичная. На окнах решетки, трактором не выдернешь, двери тоже старые так что не взломаешь запросто. Из жатвы три бутерброда моего прозектора с сыром. Ну и кран с неисчерпаемой водой. Телефон вот сдох. Так как Тихонов на бутер не претендует, деликатно видишь ли сотрудник милиции, то по моим меркам мне на два хватит. А у этого Мишки телефон-то есть? Есть, но тоже счет обнулен. Нас вообще пообещали выручить, но пока, знаешь, никто не добрался. За это время добираюсь до компа. Процент за перевод вебмани набраться в счет?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 Это самое интимное общение со своим дорогим организмом. Просто праздник какой-то. А вот понимаю, наконец, почему эти бомжи только в морге обернулись. Видно, подзамерзли они в своем дачном домике. Потому и довезли их спокойно и сгрузили. Как мороженое мясо. Как лягушек в зимнем анабиозе. В морге они отогрелись и обернулись. На радость санитару. Братец рассказывал, что прозектором он своего санитара называет. Тот не любит, чтобы его называли санитаром. Не любил, то есть. И получается, что прохладная погода... Очень большое благо пока. В жарко натопленной поликлиники мертвецы обращались быстро. А бомжи умерли, не то от перехлаждения, были заморозки. А пьяные часто от замерзания дохнут. Причем не обязательно температура должна быть очень низкой. От переохлаждения и при плюсовой загибается. У пьяных терморегуляция никакая. Не то еще и отравление угарным газом. То, что они отравились, как-то повлияло? Или поровну зомби, что за нарушение биохимии у них были при жизни?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 Трусов с футболками пара 4 получилось, самое то. Так, мыло, полотенце, щетка зубная. Бритва, помазок, шампунь и кремы. Не, не понадобится. А вот ящики с медикаментами и бинтами в мешок. Старый туристический примус бензиновый в кучу. Понадобится. О, алюминиевую кастрюлю побольше. Надо бы и чайник, но это не критично. Вот, вспомнил, сахар, чай. Кофе забрать. Оставлю чуток на разок посидеть. Мало ли еще вернемся. А не вернемся, вроде как уходить легче.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 Что во время бедствия воды-то может быть и много. А вот чистой воды мало. И приводил в пример наше наводнение. Когда в несколько разлившейся водичке плавает такое всякое. От покойников до дерьма. И всякой химии и нефтепродуктов. Пить ее все равно, что лизать в тротуар. Получить дизентерию посреди всего этого мало радости. Звоню родителям. И тут же выкладываем все как есть. Успокаиваю за нас с братцем. Очень настоятельно прошу принять все меры. Все меры. Ну вот вроде и все. Закрыть все краны.